Глава 12. Жизненная активность Нынешняя забота о престарелых слишком мало учитывает то, что люди стареют по-разному и что календарный возраст не всегда сообщает достаточную информацию. Гораздо более значимый указатель – четыре фазы в жизни каждого человека, совместно образующие новую лестницу жизни. Если человеку не удается быть хозяином своей жизни, это роковым образом сказывается на его жизненной активности и чувстве благополучия. Поэтому настоятельно необходим новый подход к заботе о престарелых. В Ютьюбе можно увидеть впечатляющую картину жизненного пути человека. 100 амстердамцев за 150 секунд 100 человек называют свой возраст от 0 до 100 лет. Менее чем за три минуты зритель видит перед собой младенцев, детей, подростков, взрослых и стариков. Молодежь откровенно жизнерадостна. Затем идут взрослые люди, уверенные в себе с сияющей улыбкой или с задумчивым взором, увиденное нами в коротком киносюжете, ничто иное, как древнейшая эволюционная программа, укорененная в наших генах. Для развития от новорожденного до взрослого программа вполне подходит, но для последующего периода она уже недостаточна, потому что для нынешнего гораздо более долгого жизненного пути никакой программы, собственно, вообще не имеется. Поэтому в нашем коротеньком фильме, прежде всего, люди за 50 выглядят чуть более уныло, чем прочие. Возможно, за этим скрывается конфронтация со своим уже пробуксовывающим организмом, который у нынешних 50-летних отнюдь не вызывает восторга. Сменится множество поколений, пока наш организм не приспособится к современному окружению и более долгой жизни. В этом маленьком фильме видно, как амстердамцы старше 75 радостно смотрят в камеру и с гордостью сообщают свой возраст. Возможно, у старых людей, наконец, появляется мужество показать себя такими, каковы они на самом деле. В таком возрасте это можно еще и потому, что люди общаются друг с другом гораздо свободнее. Когда люди становятся самими собой, они сильнее отличаются друг от друга, особенно в более пожилом возрасте. Каждый проделал свой собственный путь, преодолел собственные невзгоды. Принаравливаясь к происходящему, человек так или иначе корректирует свою жизнь, с годами становясь личностью, которая с большим или меньшим достоинством несет груз прожитых лет. Здания и предметы быта кажутся нам более привлекательными, если на них заметны явственные следы времени. Видно, что они много повидали на своем веку. Старым людям их образ жизни может придавать особую выразительность. Хотел бы и я вот так же состариться. И мы отнюдь не смущаемся, если с объектом нашего любования вроде бы не совсем все в порядке». Люди отличаются друг от друга не только темпами процесса старения. Одни стареют гораздо быстрее других, но и тем, как проявляется процесс старения. У разных людей он протекает по-разному. Один понемногу теряет рассудок, но выглядит как огурчик. Другой в полном смысле слова развалено, но сохраняет абсолютно светлую голову, и, конечно же, играет роль, как именно человек прожил свою жизнь. Поскольку стареем мы настолько по-разному, поистине удивительно, что такое количество предписаний относится исключительно к календарному возрасту, как будто и в 55, и в 65, и в 75 лет мы одинаковы. Мы без устали говорим об уходе за стариками, и по умолчанию исходим из того, что все понимают под этим одно и то же. Однако, все обстоит совершенно иначе. Нет никакого ухода за стариками. Не нужно играть словами. Как можно добиться хорошей организации общества, если мы не можем однозначно определить, что именно мы понимаем под выражением «уход за стариками»? Хотя начало... И развитие процесса старения у людей могут проходить различно, есть смысл принципиально различать ряд стадий, через которые проходит каждый. Чем точнее эти стадии будут описаны, тем лучше общество сможет настроиться на постоянно увеличивающуюся продолжительность жизни. Я разделяю процесс старения человека на четыре периода. Профилактика, полиморбидность, уязвимость и зависимость. Это не что иное, как ступени лестницы жизни, структурированное хронологические подразделения человеческого восхождения и упадка, независимо от календарного возраста, предельно соответствующего благоприятным условиям, в которых мы живем в настоящее время. И по-прежнему неизменным остается лежащий в основе всего Механизм старения, ведущий к болезням, повреждениям, физическим недостаткам и, в конце концов, к смерти. Ступени этой новой лестницы жизни отчасти совпадают с пониманием здоровья с точки зрения медицины, но их разграничение в значительной мере определяется также и целью, которая в тот или иной период времени стоит перед человеком в соответствии с расширенным пониманием здоровья, как его воспринимают сами старые люди, пониманием, в котором важное место занимает ощущение благополучия. Ощущение благополучной жизни, как уже было показано, связано с качеством социальных контактов и окружением. Медицинские проблемы главной роли не играют.